«Итак, вот вам ответ», — сказал Барни, поднимаясь из-за стола. «Как только мы закончим съемки на острове, заплатим от и он отправится в Винланд. Мы сделаем прыжок во времени и встретим его на месте. Там мы снимем сцену прибытия, морские сцены для показа путешествия и сцену отплытия. Затем люди Оттора строят несколько хижин для своего поселения, мы платим бакшиш местному племени, они сжигают хижины викингов, и картина окончена». «Хорошая мысль». «В Винлэнде много дерева», — сказал Оттер. Йенс Лин открыл был рот, чтобы запротестовать, затем пожал плечами. «Кто я такой, чтобы жаловаться? Если он такой дурак, что согласен на это, чтобы дать вам возможность окончить картину, зачем мне быть против? Правда, мне неизвестны саги о путешествии кого-то по имени Оттер» в Винланд. Однако, поскольку в последнее время выяснилось, что достоверность Сак вообще находится под сомнением, я не думаю, что мне нужно протестовать. Пойду, даем обед, сказал Оттор. Выйдя из столовой, Барни увидел, что его ожидает секретарша с охапкой папок. «Я не хотела беспокоить вас во время еды», — объяснила она. «Ну и напрасно, после того блюда, которое я только что съел, у меня никогда уже не наладится нормальное пищеварение». «Ты знаешь, кто такие трилобиты?» «Конечно, такие противные скользкие макрицы, которых мы ловили на Санта-Каталине. Это страшно весело, их ловят ночью при свете фонаря, потом зажаривают целиком и едят с пивом. Вы должны... Ничего я не должен!» «О чем ты хотела поговорить со мной?» О табелях, особенно о регистрации уикендов Видите ли, все, кто входит в съемочную группу Проводили уикенды на Каталине, то есть все, кроме вас За те пять недель, которые мы провели здесь У вас не было ни одного выходного дня Не беспокойся обо мне, Бетти Дорогуша Я не собираюсь отдыхать, пока отснятая картина не будет лежать в коробке Так в чем же дело? Некоторые любители подводного плавания Хотели бы оставаться на Каталине не два дня, а четыре И потом работать в субботу и воскресенье следующей недели Мои табели рабочего времени и так находятся в ужасном беспорядке А если это принять, можно окончательно запутаться Что мне делать? Прогуляйся-ка со мной до дома оттора, мне нужна тренировка Пойдем вдоль берега Пока они спускались к берегу, бар не хранил молчание Сделай вот что Забудь про дни недели и считай только рабочие дни Каждый, кто отработал пять дней подряд, следующие два дня может отдыхать. Если они хотят отдыхать четыре дня, то должны отработать 10 дней подряд, а с 11 по 14 день выходные. Отметки об их рабочих днях будут у тебя в журнале и в табелях, ведь они отмечают их и здесь, и на Каталине. Поскольку два или четыре выходных дня означают всего лишь пятиминутное путешествие на машине времени, все работают ежедневно без выходных, для меня это главное. «Давай-ка веди свой журнал так, как я тебе сказал, а я после возвращения утрясу этот вопрос с Элем и бухгалтерией». Они уже почти дошли до мыса и залива рядом с хижиной оттора, когда сзади показался прыгавший по кочкам джипс с непрерывно ревевшим клаксоном. «А это что?» — застонал Барни. «Неприятности. Ясно, как божий день. Никто не мчится ко мне, сломя голову, чтобы сообщить хорошие новости». Он остановился с несчастным видом, поджидая джип. Сидевший за рулем Даллас, умудрился затормозить, почти не осыпав их дождем гальки. залив входит какой-то корабль», — выпалил Даллас. «Все отправились разыскивать вас». «Ну вот, ты меня и нашел. Что же это? Опять викинги, пираты, как и в прошлый раз?» «Все, что мне известно, я уже сказал», — ответил Даллас, самодовольно жуя спичку. «Значит, я был прав относительно неприятностей», — сказал Барни, влезая в джип. Отправляйся обратно в лагерь Бетти, не исключено, что произойдет еще один скандал. Как только джип обогнул мыс, они увидели его. Подгоняемый попутным ветром в залив входил большой корабль с широким парусом. Все киношники высыпали на холм за домом Оттера, а местные жители побежали к самой воде, размахивая руками и что-то крича. «Опять бойня», — сказал Барни. «А, вон и мой оператор. Он готов запечатлеть самые кровавые сцены на цветной пленке. Пошли вниз и попробуем на этот раз не допустить убийства». Джина установил свою камеру на самом берегу, в таком месте, откуда можно было снимать как встречающих, так и прибывающий корабль. На этот раз, когда корабль подошел ближе, стало очевидно, что дела обстоят гораздо лучше. Норвежцы смеялись и махали руками, у них не было оружия. Оттор прибежал на берег, как только ему сообщили о приближающемся корабле, и стоял по колено в воде, громко крича. Когда незнакомцы приблизились к берегу, большой парус был приспущен, и корабль, двигаясь по инерции, врезался носом в берег и замер. Высокий викинг с огромной рыжей бородой, стоявший у рулевого весла, прыгнул с борта в волны прибоя и подбежал к Оттору. Оба великана что-то прокричали в знак приветствия и крепко обнялись. «Событие крупным планом!» — крикнул Барни Джина. «И мне не придется спрашивать разрешения на то, чтобы включить эту сцену в фильм или платить действующим лицам хотя бы один цент», — добавил он со счастливой улыбкой, наблюдая за сценой на берегу. Теперь, когда стало ясно, что кровопролитие не ожидается, киношники начали спускаться на берег. Слуги выкатили бочонки с целем. Барни подошел к Йенсу Лину, который наблюдал за тем, как Оттор и вновь прибывшие с радостными криками хлопали друг друга по бицепсам. О чем они говорят, поинтересовался Барни. Они старые друзья и говорят друг другу, как приятно снова встретиться. Это и так ясно. Кто этот Рожебородый? Оттор зовет его Торхал, Так что это, наверное, Торхол Гамлисон из Исландии. Они с Оттером не раз совершали вместе набеги, и Оттер всегда очень тепло отзывался о нем. А о чем они кричат сейчас? Торхол говорит, он очень рад, что Оттор решил купить его корабль, так как он, Торхол, собирается вернуться в Норвегию и мог бы воспользоваться для этого ладьей Оттера. Теперь он спрашивает о второй половине денег. Нахмурившись, Оттер бросил резкое слово. «Я знаю это и без перевода», — сказал Барни. «Мы пробыли здесь достаточно долго, чтобы освоиться, по крайней мере, с этим словосочетанием». Теперь крик заметно усилился, и в голосах викингов послышались неприятные нотки.